В унынии думая, все это вздор. Если у нее и есть какие-то чувства ко мне, то совсем несерьезные, переменчивые, мимолетные. Молодой месяц играл все выше и ярче, в грудах все больше скоплявшихся облаков, дымчато-белых, величаво загромождавших небо. И когда выходил из-за них своей белой половинкой, похожей на человеческое лицо в профиль, яркое,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 Я пошел за ней. Она приостановилась на ступеньке балкона, глядя на вершины сада, из-за которых уже клубами туч поднимались облака, подергиваясь, сверкая беззвучными молниями. Потом вошла под длинный прозрачный навес березовой аллеи, пестроту, в пятна света и тени. Равняясь с ней, я сказал, чтобы сказать что-нибудь,